должны расписываться за ключи от церкви, если берем, ну, иногда на нарушение этого правила закрывает глаза. То есть они вам сами облегчили задачу. С другой стороны, как можно воровать у людей, которые тебе доверяют? В эту секунду Делглиш почувствовал в своем голосе нотку презрения, а в глазах Кейт застыло немое удивление. Он отметил, что почти позволил собственным эмоциям вмешаться в ход допроса. «Я не собирался никому вредить. Я и не смог бы никому навредить». Сертис произнес эти слова с большей уверенностью, чем раньше. «Даже если бы мне удалось украсть эту просвиру, никому в колледже не стало бы от этого хуже. Об этом даже никто не узнал бы. Всего лишь одна просвира. Ей цена-то меньше пения». «Итак, давайте вернемся к тому, что именно произошло в субботу ночью», — сказал командор. «Опустим извинения и оправдания». Будем придерживаться фактов, всех фактов. Ну, как я и говорил, я вышел примерно в четверти двенадцать. Везде было темно, забывал ветер, свет горел только в одной из гостевых комнат, но шторы были задернуты. Я отпер своими ключами заднюю дверь в колледж, потом прошел через кладовую и попал в главную часть здания. Я взял с собой фонарик, поэтому свет включать не было необходимости, но у подножия статуи Мадонны с младенцем лампа горела. Я подготовил историю на случай, если кто-нибудь объявится. Вроде я заметил в церкви свет и за ключами, чтобы проверить. Неубедительное объяснение, но я не думал, что придется к нему прибегнуть. Я взял ключи и вышел обратно так же, как пришел, закрыв за собой дверь, потушил в галерее огни и держался у стены. С врезным замком в резницу проблем не возникло, его все время смазывает, и ключ повернулся легко. Я осторожно открыл дверь, посветил себе фонариком и выключил сигнализацию. Мне стало казаться, что это не так страшно, и все получится, пока все шло просто. Естественно, я знал, где должны были находиться просвиры. Справа от алтаря в нише, над которой горела красная лампочка, там хранятся освященные просвиры на случай, если кто-то заболеет, а еще иногда их берут на святое причастие в одной из деревенских церквей, где нет священника. Я взял с собой конверт, он лежал в кармане, и в него собирался положить просвиру. Но когда открыл дверь в церковь, то увидел, что там кто-то есть. Снова повисла пауза. Делглиш устоял перед искушением высказаться или задать вопрос. сертис повесил голову и сцепил пальцы, словно вспоминать внезапно стало трудно. «В северном конце церкви над страшным судом горел свет», — сказал он. «И там кто-то стоял, кто-то в коричневом плаще и в капюшоне». Тут не выдержала Кейт. «Вы его узнали?» «Нет, частично его закрывала колонна, и свет горел слишком тускло. К тому же он накинул на голову капюшон. Высокий человек или нет?» «Думаю, среднего роста, не очень высокий. Но я, если честно, не запомнил. И тут, пока я смотрел, большая южная дверь отворилась, и кто-то вошел. Его я тоже не узнал. По правде, я его и не видел, а только слышал, как он сказал, «Вы где?». А потом я закрыл дверь». Я понял, что все кончено. Оставалось только запереть за собой двери и вернуться в коттедж. — Вы абсолютно уверены, что не узнали никого из этих людей? — спросил Делглиш. — Да, уверен. Лиц я не видел. — А второго не видел вообще. — Но вы поняли, что это мужчина? — Ну, голос-то я слышал. — И как вы думаете, кто это был? — спросил Делглиш. — Судя по голосу, это мог быть архидиакон. — Значит, он должен был говорить довольно громко. Сертис вспыхнул. Наверное, да, громко, несчастным тоном произнес он. Но в тот момент мне так не показалось. Конечно, в церкви было тихо, и голос отдавался эхом. Я не уверен, что это был архидиакон, но тогда так подумал. Стало очевидно, что Сертис не сможет рассказать ничего более определенного. Делглиш поинтересовался, что он делал после того, как покинул церковь. Я установил сигнализацию, запер за собой дверь и прошел через двор мимо южной двери в церковь. Не думаю, что она была открыта или приоткрыта. Вроде Света не видел, но, если честно, не особо смотрел по сторонам. Очень хотелось убраться оттуда подальше. Я с трудом, был сильный ветер, дошел до дома и объяснил Карен, что случилось. Я надеялся, что у меня будет шанс вернуть ключи в воскресенье утром. Но когда нас собрали в библиотеке и рассказали про убийство, понял, что это невозможно. И что вы с ними сделали? — Закопал их в углу загона для свиней. С прискорбием признался Сертиз. «Когда мы закончим, — сказал Делглиш, — сержант Робинс пройдет с вами, чтобы их отыскать». Сертис попытался встать, но Делглиш его остановил. Я сказал, когда мы закончим. А это еще не все. Показания сертиса содержали самую важную информацию, которую они получили за время расследования, и командору пришлось бороться с искушением приступить к делу без промедления. Но для начала нужно было удостовериться в правдивости слов сертиса Глава 8 Когда Кейт вызвала Карен, та спокойно вошла в комнату и, не дожидаясь от Делглиша приглашения, уселась рядом со сводным братом, перекинула черную сумочку на ремне через спинку стула и немедленно к нему развернулась. — Эрик, ты как, в норме? — Допрашивают с пристрастием. — Все в порядке, Карен. — Прости, я им рассказал. Произнес он и снова повторил «Прости». «За что? Ты держался молодцом, и ты не виноват, что в церкви кто-то оказался. Ты попытался, и полиция это только на руку. Надеюсь, они благодарны». При взгляде на нее глаза Эрика прояснились, а когда она накрыла его ладонь своей, возникло почти осязаемое чувство, что он черпает силы в ее поддержке. Словами он извинялся, а вот во взгляде не было ничего подобострастного. И Делглиш распознал самое опасное из осложнений — любовь. Затем она переключила внимание, испытывающий, уставившись на командора. Ее глаза расширились, и полицейскому показалось, что она сдерживает улыбку. «Ваш брат признался, что в субботу ночью ходил в церковь», — сказал Делглиш. «Ранним утром воскресенье. Время было после полуночи. И он мой сводный брат только по отцу. Матери у нас разные». «Вы уже говорили это моим офицерам», — сказал Делглиш, — «я выслушал его версию, и теперь хочу услышать вашу». «Она не будет сильно отличаться от того, что рассказал Эрик. Вы, очевидно, уже убедились, что врать он не мастак. Временами это создает проблемы, но есть и свои плюсы». «Да и что здесь такого? Он не сделал ничего дурного, и сама мысль, что он может кому-то навредить, не говоря о том, чтобы убить, просто нелепо. Он свиней своих порешить не в состоянии». Я попросила его достать освященную просвиру из церкви. Если вы не в курсе, что это, я объясню. Это такие маленькие белые кругляшки, сделанные, как я подозреваю, из муки и воды, размером с двухпенсовую монетку. Даже если бы он умудрился достать мне одну штучку и его бы поймали, ну, вряд ли его потащили бы в коронный суд для расправы. Ценности — пшик! Ну, — Все зависит от вашей шкалы ценностей, — заметил Делгреш. — А зачем вам понадобилась просвира? Не понимаю, как это связано с текущим расследованием, ну так уж и быть, расскажу. Я журналист-фрилансер, пишу статью про черную мессу. Кстати, мне ее заказали, и я почти все закончила. Людям, к которым мне удалось проникнуть, нужна освещенная просвира, и я пообещала, что достану. И не надо мне говорить, что максимум за пару фунтов можно было купить целую коробку неосвещенных просвир.